«22. Я хочу, чтобы патрульные ходили там посменно, подвое, круглосуточно. Паркер начнет кричать о помощи ровно в тот момент, когда мы отвернемся. Так что давайте не отворачиваться!» Старший инспектор положил ноги на стол и закинул руки за голову. «Я хотел переговорить с вами о ситуации в Дульче, босс. Орава вопящих фурий. Это моя вотчина, моя территория!» Я лично знаю половину женщин, выкрикивающих ругательства перед домом Брента Паркера сегодня утром. Я с ними в школу ходил. К чему ты клонишь? Может, не стоит держаться подальше от того, что там происходит? Тот факт, что это твоя вотчина, делает тебя более ценным сотрудником, чем кто-либо другой. Именно там. Ты знаешь, откуда ветер дует, ты знаешь их, знаешь, что происходит в их домах, кто есть кто. Им это не нравится. Кто-то тебя взбесил? Ты же можешь с этим справиться? Я не собираюсь спасать тебя от дульчи, Натан. При мне они будут помалкивать. Я крыца, понимаете? Жестко. Впрочем, я пронюхал кое-что. Пока подожди. Мы сейчас стоим перед глухой кирпичной стеной, а в спину нам дышит пресса. Они, конечно, вцепились в эту историю с Паркером и теперь и чуют кровь. Достаточно ли мы делаем? Почему мы не продвигаемся? Ну почему? След уже остыл. Даже не так. След был остывшим с самого начала. Никаких новостей откуда-нибудь еще? Ни писка. Они нашли того парня в Камбрии. Тим Фентон. Саймон опасно откинулся на своем стуле, упершись спиной в подоконник. Натан ждал. Когда старший инспектор замолкал, затем всегда что-то следовало. Ладно. Нам следовало сделать это раньше. Следственный эксперимент. Он встал. «Послезавтра. Мне нужен мальчик того же возраста, веса и роста, что и Дэвид. В его одежде. Я хочу, чтобы все родители, которые возят своих детей этой дорогой, сделали все то же самое, что они делали в день исчезновения. Поговори со школой. Я хочу, чтобы с соседями тоже обо всем договорились. Со всей улицей. Все делают в точности то же самое, что и тем утром». «Босс, я скажу Ангусу.